а старались они для себя или для других, это было ему безразлично. «И вы считаете, что сорока тысяч будет достаточно?» спросил он. «Да, сэр. Во всяком случае сорок тысяч обеспечат нам главное, объектив. Но ну, а земельный участок, здание для обсерватории, сама труба, это у вас уже есть?»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 «По десять тысяч в год! Этого только-только достаточно, чтобы обеспечить работу над линзами!» Каупервуд задумался. «Десять тысяч в год можно было рассматривать просто как выплату крупного жалования в течение четырех лет, а за этот срок он сумеет без труда выделить остальную необходимую обсерватории сумму. Ведь к тому времени он будет еще богаче».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 Дипломатично и осторожно добавил Каупервуд.